— Павел! Утром поднялся поздно. Родители уже ушли на работу. Сегодняшняя суббота объявлена рабочим днем. Долго им теперь добираться до завода. Раньше от барака всего несколько минут неспешной ходьбы. И ты уже на проходной, а теперь даже полчаса мало будет. Пока мылся и завтракал, размышлял. Куда пойти сначала? К Гульке? К ребятам в заводской поселок или к Паше? Решил, что дело прежде всего — подготовка песен к продаже важнее, и, подавив желание и нетерпение, направился к музыканту. Долго звонил в квартиру. Наконец замок щелкнул, и дверь приоткрылась. На площадку выглянула молодая женщина, закутанная в мужской халат, и удивленно спросила, «Тебе чего?». Я растерялся и не сразу ответил, «Мне Павла надо». Пока меня здесь не было, в жизни Паши произошли какие-то изменения. Он спит, бросила она и попыталась закрыть дверь. Еле успел ставить ногу в щель между дверью и косяком. Не хватало, чтобы какая-то фифа решала, с кем Павлу встречаться, с раздражением подумал я. Он тоже должен быть заинтересован в нашем общении. «Позови Павла!» — надавил голосом, отметив, что девушка возрастом лет двадцати двух, двадцати трех, не больше. «Молодица!» — посверлив некоторое время, меня взглядом фыркнуло и направилось вглубь квартиры, бросив через плечо. «Попробую разбудить!» Через некоторое время появился мой друг, друг ли еще, хмурый и всклокоченный. Увидев меня, расцвел. «Сергей! Приехал!» Но тот Джоб кашлялся за спиной и смутился. Проходи на кухню пока. Я сейчас, бросил мне, развернулся и исчез. Пожав плечами, вошёл Разус и прошёл на кухню. Так получилось, появился смущённый Павел на кухне через некоторое время. Ты парень взрослый, понять должен. Не надо вопросов предложил. Сейчас Маринка порядок наведёт и пройдём ко мне, сообщил, поджигая газ и ставя чайник. Ты по делу или просто так зашёл? По делу, вздохнул я. А просто так уже нельзя зайти, спросил с иронией. Не цепляйся к словам. Можно, конечно. Некоторое время сидели молча, думая каждый о своём. И тут новости. Только неизвестно, хорошие или нет, констатировал про себя. Я всё же надеялся, что Евгений Сергеевич вернётся к Павлу. И помощь старого профессионального музыканта не будет лишней. Понятно, что молодая симпатичная девчонка присмотрела видного парня при деньгах, которым можно гордиться, если его побрить, причесать и приодеть, а Павел уже был пострижен и почти чисто выбрит. Следит, наверное, отметил мысленно. Такого при Евгении Сергеевиче не было. Через некоторое время девушка позвала нас в комнату. Здесь уже чувствовалась женская рука и какой-то уют. Всё было разложено на своих местах, а раскладной диван заправлен и сложен. Квартира уже не напоминала берлогу голостого музыканта, даже на полках порядок и стол чист, чего никогда у Павла раньше не было. Девушка переоделась в платье и причесалась. С интересом присматривался к ней. Привлекательная стройная брюнетка с короткой стрижкой. Тонкие черты лица, ухоженная кисть рук. Стройная фигурка скрыта платьем ниже колен. На запястье элегантные часики. Даже успела макияж набросать за короткое время. Следит за собой, мысленно отметил. Вот на ногах у неё были мужские, растоптанные несоразные тапки. Вероятно, их отношения не зашли до хранения личных вещей подружки в пашенной квартире. Марина, там чайник, напомнил Павел подружке. — Давай, показывай, что привез, — кивнул мне и в нетерпении полез за свой синтезатор. В Паше, наконец, проснулся профессиональный музыкант, а все остальное оказалось по боку. Марина некоторое время помедлив вышла из комнаты. Вот в музыкальном углу все было по-прежнему. В беспорядке на столике и полках валялись тетради с вырванными нотными листками вперемешку. Вероятно, хозяин никого не допускает в свою вотчину и сам знает, где и что лежит. По себе из будущего помню и знаю. Если жена наведет порядок в гараже или в шкафу, где хранятся инструменты, то многое потом не найти. Работали над песнями плотно до трех часов, пока Марина не напомнила Павлу. «Паша, у тебя скоро репетиция. Подготовка к праздничному концерту, а ты еще не обедал». Павел задумался, тряхнув головой, и согласился. Да, пора. Не могу пропустить сегодня репетицию. Давай завтра встретимся с утра и продолжим. Пообедаешь с нами? Нет, спасибо. У меня ещё много дел, ответил, закрывая свою тетрадь и поднимаясь. А Паша изменился, мысленно отметил, двигаясь по дороге домой. Раньше он со мной почти не спорил, а сейчас предлагал другие варианты исполнения или добавлял свои предложения. Вероятно, тогда его подавляла Евгения Сергеевна, а он отдавал ей последнее и окончательное слово. Может и лучше, что у парня появилась эта Марина. Всё же Павел изменился в лучшую сторону. Только мне не понравилось, что она пытается решать за него некоторые вопросы. Что будет, когда она закрепится на позициях невесты или жены? Ведь парень по жизни слабовольный лох. Не подавит она его своим характером? Из-за этого некоторых мужики спеваются, а Паша может